4. Глава статистического департамента Национального общества Красного Креста Флоренс Найтингейл выдвинула три принципа, которые почему-то стали известны под названием законов Франкенштейна: а именно: Запрещено создавать мертвецов, которые не будут отличаться от живых, запрещено создавать мертвецов, превосходящих живых своими способностями, запрещено внедрять псевдодуховную эссенцию живым. Эти заветы, как нередко бывает, казались несколько оторванными от реальности, но на медицинском факультете их все-таки вбивали в голову студентов как основа основ. 20 лет назад Найтингейл, тогда еще медсестра, лично столкнулась с трагедией Крымской войны, и, судя по всему, развитие некроинженерии рисовалось ей в мрачных красках. В те годы, когда еще только ставили первые эксперименты, и военные мертвецы, совсем неповоротливые, с трудом соединяли команды в цепочке, она предсказывала, что вскоре их доведут до пугающего совершенства. Но сейчас кажется, что ее опасения были напрасны. Если бы она выдвинула свои принципы сейчас, то их следовало бы сформулировать подобным образом. Мертвец не может причинить вред живому или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Мертвец должен повиноваться всем приказам, которые дает живой, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат первому закону. Мертвец должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит первому и второму законам. Найтингейл предвидела шок, который вызовет в обществе появление мертвецов и старалась настроить общественное сознание таким образом, чтобы предотвратить возможный ущерб. Пожалуй, в некотором смысле она стояла впереди эпохи. И все же законы Франкенштейна показывают, как сложно предсказать течение научного прогресса. Мертвецы застряли на том берегу зловещей долины, и инженеры могут только мечтать, чтобы их детищ путали с живыми людьми. Мертвецы могут выполнять многие задания лучше живых, но то же самое можно сказать о большинстве механизмов. Скажем, аналитическая вычислительная машина славится скоростью вычислений, многократно превышающей человеческие способности. Пароходы значительно быстрее плавают, с плугом значительно проще пахать землю, чем голыми руками. И не найдется ни одного человека, который по собственной воле позволит внедрить в свой разум некрограмму. Да живой мозг и не примет в себя это громоздкое чудовище. Никто не станет спорить, что величайшее достижение Найтингейл – применение принципов санитарии при оказании помощи раненым, и что благодаря ее трудам смертность в госпиталях кардинально снизилась. Этим она оказала обществу неоценимо большую услугу. Есть даже своя ирония в том, что этой своей службой мисс Найтингейл лишила общества ощутимой части сырья для массового производства мертвецов. Для убедительности своих аргументов эта леди произвела статистические расчеты, которые сильно повлияли на тыловое обеспечение и другие армейские структуры. Из-за широкой славы упомянутых законов одна из организаций, подчиненная Красному Кресту, стала называться аппаратом Франкенштейна. И из-за этого легко забывалось, какую большую роль сыграла Найтингейл в ее учреждении. Цель аппарата — оценивать и отслеживать численность мертвых войск в разных странах. Это международная организация, которая не спускает глаз с новых разработок. В каждой стране, конечно, своя политика, Ну а, по крайней мере, на бумаге прописаны именно такие принципы. При необходимости аппарат имел право организовать экспертный отряд для расследования. Ватсон. Джон Ватсон. Николай Красоткин с прекрасным английским выговором представился, протягивая мне руку, молодой человек примерно моих лет. Мы встретились в кафетерии Пешавара. Архитектор спланировал здание на западной манер, но стены испещряли арабески. Я чувствовал, что и ковер в глубине зала повесили в основном для того, чтобы окунуть гостей в восточную экзотику. Пешавар — древний центр торговли. Все здесь пронизывали причудливые завитки вязи, где конец не отличишь от середины предложения. И люди тут прекрасно знали, как обходиться с чужеземцами. Барнабис насмешкой наблюдал, как меня со всех сторон облепляют торговцы, и в итоге прошляпал свое портмоне а у пятницы в волосах откуда-то взялись белые цветочки. Кафетерии напротив Каменной улицы выбрали русские. Агент третьего отделения. Эм уже передал мне его Бертельенаж с описанием внешних данных и краткую биографию, но все же этого молодого человека я представлял себе совершенно иначе. «Член экспертной комиссии аппарата Франкенштейна», протянул мне перфокарту Красоткин. Я подумал, что не бывает экспертных комиссий из одного человека, но вместе с тем отметил, к сотрудникам международной организации не придрались бы даже в Англии. Прекрасная легенда. «Пешавар — нейтральная территория, но и тут, согласитесь, бывает ветрено», невозмутимо ответил Красоткин. С первого взгляда понятно, что русский. Молодое, типично русское лицо. Немного слишком правильное. Еще несколько лет, это наверное, станет таким же грубым медведем, как все они. Я тихонько помолился про себя, чтобы этот юноша поскорее состарился. Не люблю притворяться, но я в самом деле изучал в Московском университете математическую теологию, так что документы ничем не отличимы от подлинных. Если расследование завершится успешно, их даже в Красном Кресте признают. Хотите сказать, после такого дела у них не останется выбора? Красоткин пропустил мое замечание мимо ушей и проводил взглядом английские войска, марширующие мимо кафе с Мартини Генри на плечах. Каждый раз, когда кто-то обращал внимание на его необычную внешность, он беззаботно махал в ответ рукой. То ли бдительности ему не хватает, то ли он просто сама невинность. Правда, если попадется местным, то даже мне будет сложно вытащить его из передряги. Должно быть и место встречи он выбрал напротив уживленной улицы а не в каком-то закоулке, потому что боялся действовать в одиночку. Красоткин поставил чашку на место и сказал, «Вы довольно долго добирались». «Приключения», — коротко объяснился Барнаби. Кажется, он на каком-то зверином уровне сразу не взлюбил русского юношу. Красоткин деланно похлопал ресницами и склонил голову на бок. Мне он показался олененком предо львом, хотя скорее даже газелью перед гориллой. «А вы, стало быть, тот самый капитан Барнаби, что первым услышал про мертвое царство?» Мой напарник нахмурил брови и начал нервно стучать по столу пальцем, похожим на жирную гусеницу. От мелкой дрожи по поверхности чая в его чашке из ветжеводского фарфора пошли круги. «Как эта принцесса собирается штурмовать горные ледники? Вы полагаете, что знаете о снегах больше русского человека?» Чуть задетый, барнаби фыркнул и откинулся на спинку стула. Ноги на стол не закинул, но, полагаю, только потому, что не был уверен, выдержит ли. Да, признаться, на фоне этого шкафа напрашивалось сравнение с хрупкой барышней. Не говоря уж про руки и плечи, у него все тело представляло собой гору мышц, и Красоткин смотрел на Барнаби без тени страха, зато с неприкрытым восхищением. — Неудивительно, что вы пережили русскую зиму. Впрочем, чтобы выжить в снегах, нужны не силы и не упорство. «Знаю», — отвернулся Барнаби. Красоткин чуть пожал плечами, а потом обратился уже ко мне. «Это не просто понять человеку, который не привык к холодам. Но в мороз остается только смириться. Особенно, когда надо не просто пробежаться до соседнего дома, а пересечь огромную снежную равнину. Лучше всего расслабиться и принять то, что тебя окружает, так сказать, слиться с холодом. Сопротивление бесполезно. Подобно мертвецу, я вскинул брови. «Эрин де Примечание. Латынь. Точно труп. Выражение в подтексте, обозначающее полную покорность. Процитировал Красоткин основу устава и иезуитов, вдобавок картинно крестясь. И я решил не спорить с его антинаучным высказыванием. Барна безыркнул на меня. Мол, я ж говорил, невозможный тип. Скрыть свой взгляд он не сумел, и Красоткин его тоже наверняка заметил. Пока вояка не взорвался, я поспешил перейти к делу. «Так вот, по поводу царства». «Все правда», — нетипично прямо и радостно для разведчика ответил Красоткин. Алексей Карамазов прибыл в военный совет в качестве священнослужителя, похитил около сотни мертвых солдат, проходящих техническое обслуживание, и сбежал. На месте была организована группа перехвата, но в итоге они сами пали жертвами мятежников. Царь с жалкой сотней мертвецов в подчинении затаился где-то в горах Гиндукуша в глуби Афганистана. Мне поручено разузнать, что за общество они там организовали, хотя, кажется, в этих диких землях, куда не ступала нога человеческая, и найти-то их невозможно, если они как следует затаились. Как искать иголку в стоге сена? Острую и отравленную. На самом деле подходящих мест не так уж много, найти его несложно. Ладно, еще мертвецы, но Алеша нужны дрова и питье, так что выбор весьма ограничен. Я сделал вид, что не заметил, как Красоткин назвал Карамазова уменьшительным именем. Куда интереснее, что если все так, как он говорит, то российской разведке нет нужды прибегать к чьей-то помощи. И юноша, будто заметив, что это меня заинтересовало, пояснил. Да его и перехватить-то всерьез не пытались. Так, напугали немножко. Да и отозвали войска, я думаю. Если б не вы, не было бы и расследования. Мертвецов хватает ненадолго, а там проблема разрешилась бы сама собой. В таких условиях они бы не продержались и десятка лет. Он вздохнул со скорбной миной, хотя не похоже, что его это не устраивало. Говорил он спокойно, только немного ворчливо. Если б не тень улыбки, приклеившаяся к его миловидному лицу, можно было подумать, что мы просто болтаем за чашечкой чая. Что плохого, если сто мертвецов тайно поселятся в безлюдных горах? Мы, право, хотели замять это дело. А как же совместная операция? Там наверху никогда не понимали, как обстоят дела у презренной черни. Кажется, вдали от родины молодой человек несколько раздухарился. Даже его императорское величество не станут разбираться с каждым человеком по отдельности. «Да это и в принципе невозможно. Людей слишком много. Есть пределы человеческим способностям. А полномочия империи заканчиваются и того раньше», — прищурился Красоткин. Темный блеск в его глазах без лишних слов сообщил мне, что лезть в чужие проблемы не стоит. Поэтому я махнул рукой, давая понять, что ничего не слышал, и сказал, «Но «Ну не для того же вы здесь объявились, чтобы сказать, что отказываетесь сотрудничать?» «Разумеется, нет. Мы поможем». «Раз уж история всплыла на поверхность, нам необходимо достичь консенсуса. Полагаю, Карамазов тоже это понимает», — радостно ответил Красоткин. Я задал еще один вопрос. «Вы лично знаете Алексея Карамазова? Зачем вы спрашиваете? Разве это не очевидно из наших данных? Я тоже родом из Котопригоневска, да и по возрасту не так от него далек». Судя по документам, Красоткин был на 10 лет младше Карамазова. Предположение, что 20-летний Алексей мог быть знаком с подростком, не так уж и безумно, но все же это необычно. И то, что Российская империя специально послала за ним такого близкого ему человека, тоже. Вы были коротко знакомы? Как знать, склонил голову Красоткин, а улыбка на его лице стала почти жестокой. Можно ли сказать, что мы были близки? Мы часто разговаривали. А еще он переживал за мою карьеру, помогал решить, куда отправиться учиться. Можно сказать, что я избрал математическую теологию по его совету. Дети любили Карамазова. Дети любят всяких остолопов. Казалось, что он просто перечисляет факты, и в его голосе не сквозило ни капли теплоты. Мускулы на лице юноши подрагивали от чего-то вроде ненависти. В Великобритании это считается достаточно близкими отношениями. В таком случае да, если вы так ставите вопрос. Красоткин казался очень сдержанным, но не злым человеком. Его портрет я тоже составить затруднялся, но решил, что такой типаж нередко встречается в ученой среде. «А что насчет Дмитрия Карамазова?» — спросил я, вглядываясь, как изменится лицо юноши. И тот мгновенно откликнулся. «Очень сложный был человек. Вроде буян, но с удивительно чувствительным сердцем. Словом, русская душа. Мы с ним разговаривали, может, пару раз». Он отвечал все так же бесстрастно. Я несколько разочаровался, когда не заметил на его лице следов того волнения, которого ожидал. Впрочем, он в то время был еще совсем мал. Возможно, я несправедливо возложил надежды на их знакомство. Дмитрия не послали вместе с военным советом в Кабул? Красоткин склонил голову на бок, как птица, явно не улавливая связи. Я пояснил. Алексея отправили служить в Сибирь. Там, в колонии, он встретил Дмитрия, осужденного за убийство, и, вероятно, стал свидетелем его смерти. Дмитрия сделали мертвецом, а затем забросили в Афганистан. Узнав об этом, Алексей сбежал со своим умершвленным братом. Я изложил гипотезу, которую разработал за последние несколько дней, но Красоткина она, похоже, не впечатлила. Он нахмурился, между бровями появилась морщинка. «Полагаю, вы намерены и впредь в данном деле придерживаться этой версии», «Такова моя теория». «Ясно», — тихо пробормотал Красоткин. «Идея хороша, но всякой теории нужны доказательства. А у этой имеется контраргумент. Дмитрий не умер». «Тогда зачем?» — недоуменно спросил я. «Зачем что?» — загадочно. Очень загадочно переспросил юноша. «Мир полон людей, которые никогда не представляются первыми и отвечают вопросом на вопрос». Зачем Алексей дезертировал с мертвецами? Неужели нет причины? А неужели причины не может не быть? Невинно поинтересовался Красоткин. Но ну, по спине у меня пробежали мурашки. Этот молодой человек сам смахивал на мертвеца. Если бы те умели говорить, то наверняка отвечали бы ровно так. Реакция вроде есть, но в ответах нет последовательной логики. Мыслительный процесс движется по автоматическим алгоритмам. И как только последовательность заканчивается, память стирается. Я осознал, что этот человек сам за собой не замечает, как должет. Он бессознательно демонстрирует вполне искренние реакции, но они не затрагивают его разум. Ему незачем лгать мне. Просто все, что он говорит, — ложь. Такой уж он человек. Наверное, ценное качество для разведчика, но мне стало интересно, от природы ли он таков, или это результат строгой выучки. Насколько я понимаю, господа, ваша миссия заключается в том, чтобы разведать обстановку в царстве, а не вызнавать причины его образования. Докапываться до истины не обязательно. Просто состряпайте какую-нибудь правдоподобную байку. Придумайте любую причину, которая вас устроит, и довольствуйтесь ею. Мне это нужно хотя бы для внутреннего удовлетворения. Это неестественно. Красоткин покачал головой к моему полному замешательству. Доктор Ватсон. Предположим, за время расследования вам что-то стало ясно. Замечательно, вы поняли и приняли мотивы действующих лиц вашей повести. И что дальше? К моей истории это не будет иметь никакого отношения. И, кстати, к истинным обстоятельствам Алексея тоже, даже если он сам в это поверит. Мы неприязненно уставились друг на друга. Точнее, я на него, потому что сам Красоткин просто холодно улыбался. Алексей оставил мир и предпочел ему жизнь в окружении мертвецов. Мой собеседник пытается сказать, что мотивы такого эксцентричного решения все равно не понять. И даже если сам Алексей считает, что его действиями руководит определенная логика, она не имеет никакого отношения к объективной реальности. Рассуждение мертвеца. Каждый из нас следует своей линии и действует согласно тому, что считает своей волей. Нам даже не обязательно осознавать ее таковой. И наука в самом деле не задает вопроса зачем, но именно тем мы отличаемся от мертвецов. Мы часть материального мира, но одновременно с тем уверены, что в нашем существовании имеется нематериальный смысл. За эту функцию отвечает душа, весом всего-то 21 грамм. Если лишить нас воли, то, полагаю, мы ничем не будем отличаться от мертвых чудовищ. Но пора отбросить праздное блуждание мыслей вернуться к насущному вопросу. Алексей прихватил с собой внедритель псевдоэссенции. Среди подозрений Волсингема было и такое. Алексей мог создать отряд убийц вроде древних ассасинов. Или даже уже создал. Но если внедрителя у него нет, то сила царства так и ограничится сотней мертвецов. И, по крайней мере, одной проблемой станет меньше. Я понимаю, чего боятся наши с вами верхушки, но вы же прекрасно знаете, что это устройство совершенно необходимо для обслуживания и регулирования мертвецов. Не для протокола. Если бы я собирался организовать отряд антиправительственных убийц, я бы точно не отправился жить в дикие горы. Когда появился All Red Line, государство из массива сопряженных земель превратилось в развернутую сеть, связанную телеграфным сообщением. «Сверхгосударство, преодолевшее барьеры расстояний, с вашего позволения, в чудовище звездообразной формы. Мятежник, если он не дурак, должен всеми силами пытаться воспользоваться этой сетью, а не бежать от нее и запираться на крохотном клочке земли». «До такого сверхгосударства еще очень далеко». «В самом деле?» — улыбнулся Красоткин. И от его улыбки повеяло такой же жутью, как от куклы с намалеванным лицом. Мне начало казаться, что этот юноша нарочно копирует повадки мертвеца. Я слышал, в России есть достаточно аскетов, которые полагают, что подобным образом приближаются к Богу. Полагаю, нам остается только отправиться туда и все выяснить». «Куда?» — спросил я. Красоткин, повернувшись ко мне, спокойно ответил. «Ваханский коридор. Долина реки Кокча. Мы тоже, знаете ли, не сидели сложа руки» я обернулся за помощью к Пятнице, которая равнодушно вел записи. Кокча, верховье бассейна Амударии. Расположено к северу от Кабула, в сердце Гендукуша. Известно как месторождение Ляпис-Лазури. Я молча наблюдал за тем, как стальное перо летит по бумаге, выводя эти слова.